Глава четырнадцатая. жду, пока Данте свалит, а затем снова возвращаюсь к девушке, которая, как бедная родственница, забилась под лестницей, присев на диванчик. На горизонте чисто, хихикаю я и крадусь вниз по лестнице, жестом показывая охраннику палец, который прижимая к губам. Вроде того. Она дарит мне легкую улыбку, поднимается с дивана, шагает навстречу. Мы замираем напротив огромного панорамного окна, з а в е ш е н н о г о полупрозрачным белым тюлем. Я задумчиво буравлю гостью взглядом и уверенно спрашиваю. «Кто ты? Откуда?» Девушка мается с ответом, как будто чего-то боится. «Местная я». Неуверенно л и п е ч е т а потом вдруг переводит взгляд в окно, вздрагивая. Там в беседке в саду мы замечаем какое-то движение. Старая знакомая Данте добавляет, не отрываясь от окна, и хмурится. В саду мы видим приличное скопление людей и что-то похожее на шумное застолье. Девушка напугана. А внешний вид представителей двух могущественных семейек вызывает у н е е заметный шок и недоумение. Конечно, ведь она видит их странные богатые одежды. Особенно шубки из редкого меха. «Кто они?» Дрожит. «О, ты не знакома, что ли, с нашей роднёй?» «От слова совсем». «Ого!» д а н т ы бы хоть немного просветил несчастную о том, что её ждёт. «Так, ну смотри. Это мой папочка. Мирон Шахин». Указываю на низкорослого мужичка в шляпе, который стоит к ней спиной, И смолит ь сигару, активно жестикулируя руками, что-то вещая сборищу. Он здесь всем заправляет. Он — глава семьи, лидер и, как бы четче сказать, вожак стаи. А та, темноволосая мадам в рыжей шубейке, с дымящейся сигарой в руке, — моя маман. Величественно закатываю глаза, к о п и р у я жесты мамочки. «Понятно». И чем же занимается ваша семья? Видишь, у маман браслет на руке с камнями. Да, вижу что-то похожее. Какой зовут? Лейсан. Госпожа Лейсан. К ней нужно обращаться именно так. И к отцу тоже. Хорошо это запомни. Это касается всех? Абсолютно, фыркаю. Даже нас с братом. А вас тем более? Так вот. Я продолжаю просветительскую лекцию. Эти камни сделаны из бивней носорога. Отвратительно, горько вскрикивает Алиса. По лицу девушки видно, что е е тошнит. Дело не в беременности, а в том, что она у з н а е т по ходу дела о великих семьях, великих авторитетах, во власти которых она теперь сама находится. Скоро решится её судьба. И судьба внебрачного, нежеланного ребенка. решать ее будет Мирон Шахин. Грустно. в с ё очень грустно и дико. Почему она не сбежала? Вот бедняжка. И мне не нравится, чем они занимаются. Уж лучше казино, как Данте и Демир, чем убийство живых существ. Я всегда отказываюсь от его подарков. Он меня ругает, обижается, но я так не могу. Я люблю животных. Но мое слово – ничто. Я всего лишь слабая девчонка. Я до жути боюсь своего отца. Да его все боятся. Поэтому, когда будешь с ним разговаривать, опусти голову вниз и не смотри в его глаза. А вдруг ты ему не понравишься? Он может запросто ударить или пристрелить. Еле-еле выдыхает. Спасибо, утешила ты меня. Лучше бы молчала. А кто такой Демир? Демир? Брат Данте. Указывая пальцем в высокого, темноволосого мужчину, который торопливым шагом появляется на горизонте, направляется к ним в сопровождении охранника Амбала и что-то им чеканит. Я д у м а л ты знаешь. Не переживай. Папа бывает и очень щедрым. когда у него хорошее настроение. Сейчас, кажется, оно у него зашкаливает. Да ты ведь знаешь, почему? Что, прости? Я удивленно таращу на гостю глаза. Неужели Данте ей ни черта не рассказал? Почему же тянул? Или боялся? Или некогда было? в а ж н о ведь человек весь в делах. Я делаю глубокий вдох, отвечая. Мой братец ведь женится. На Аннет. Вон на той белобрысой красотке в норковой шубе, дочери лучшего друга папочки.